Балкон. В поселке мятежные крестьяне очнулись после ночи убийств, будто после попойки. Голова гудит, на душе тошно. При свете дня их революция окрасилась по-другому. Теперь невозможно было обманываться насчет вчерашней бойни. Пришло время считать павших, а вместе с тем и осознать цену своего бунта. Так много трупов, так много крови, так много пепла. Угли еще тлели. Вчерашней жертвенной и убийственной сплоченности, как не бывало, каждый искал на улице своих погибших. выкрикивал их имена. Причитали, проклинали анархистов и гражданскую гвардию, проклинали Бакунина и ту поющую девчонку. Конечно, они разграбили лавки и гасиенды, но когда они насытились, боль, казалось, только усилилась. Восстание не вернет тех, кого еще раньше убила нищета. Казарма не устояла, но сколько своих полегло ради того, чтобы ворваться в нее? Сотня, а может и больше. Некоторые даже задавались вопросом, что с ними теперь будет, когда хозяев больше нет. Другие, в том числе и анархисты, испытывали огромное облегчение, которым старались поделиться со скорбящими вдовами и матерями. Люди, одаренные наибольшей силой убеждения, сменяли друг друга на балконе еще дымящегося остова мэрии, балкона, который в любую минуту грозил обрушиться. Флаг сорвали и разодрали в клочья. Они выступали перед толпой, чтобы страсть не выдыхалась. Надежда должна была возродиться, несмотря на рассветный ужас, несмотря на привкус слез. Теперь, когда нарыв прорвался с неизбежной жестокостью стихийного восстания, будущее откроется для всех возможностей. Речь уже не шла ни о государстве, ни о церкви, ни об армии, ни о короле. Вся эта старая политическая кухня и ее репрессивный аппарат на жалование у землевладельцев были отменены в этой части света. «Мы первопроходцы, строители!» — поочередно восклицали они с высоты своего шаткого насеста, обращаясь к угрюмой улице. Какая победа! Они провозгласили деревню свободной коммуной. Крестьяне погибли не напрасно. И надо держаться, организовать оборону этого священного места. Остатки группы Сальвадора разместили свой штаб в одном из залов мэрии, который пощадил пожар. И теперь обсуждали дальнейшие действия, поскольку было очевидно, что притворно-либеральное правительство Сагасты, даже если оно установило всеобщее избирательное право для мужчин и разрешило существование всех партий, не позволит им вот так взять на себя управление коммуной. Армия точно прибудет сюда. Власти не поскупятся и пришлют не меньше 500 человек, чтобы подавить восстание, пока оно не охватило весь регион, перекидываясь из деревни в деревню до самой Гренады. А там полыхнет и весь юг страны. Одной только песней полки не победить. Повстанцы собрали все, что могли. Охотничьи ружья землевладельцев, оружие гражданской гвардии, боеприпасы, порох. Все должны научиться этим пользоваться. На этот раз ярости и вил будет недостаточно. Сколько времени у них осталось, чтобы подготовиться к обороне? Они не имели ни малейшего представления. Детям поручат нести караул, спрятавшись на деревьях, в кустах, и они подадут сигнал, как только заметят на дорогах движение. Вставал и другой вопрос. Что делать с теми, кто занял гасиенды и наслаждался роскошью покойников, спал на их шелковых простынях и ласкал еще не остывшие тела их жен? Как вернуть этих заблудших, зараженных неистовством прошлой ночи, на путь разума? Хуан организовал в деревне работы по расчистке. Улицы следовало убрать, мертвецов похоронить. Шили саваны, сожалея священники и о разоренной церкви. Скудные речи анархистов-оборванцев не шли ни в какое сравнение с пышностью католических обрядов. Анархисты не сулили павшим никакой загробной жизни. Прощание становилось окончательным и жалким. Тела, завернутые в знамена, скатерти или занавески из уцелевших общественных зданий, заталкивали в наскоро вырытые рвы. Как дорого обошлась эта свобода. Из санитарных соображений похоронили также гвардейцев, священника, местных богачей, знати, чиновников. И чтобы убрать пятна крови, уже частично выпитые землей и сожженные солнцем, Разворошили пыль на дорогах и на главной площади, которую переименовали в площадь надежды, Пласа де ла Эсперанса, в честь событий в Херес де ла Фронтера. Балкон заскрипел, когда Хуан в свой черед принялся вещать об этой доброй красной и тучной земле, которую богачи из поколения в поколение кормили истощенными трупами, об этой удобренной мертвецами почве, Веками орошавшийся крестьянским потом и кровью И отныне принадлежавший всем Каждый получит свою долю Но он упирал и на другое откроют школу, где дети и взрослые Научатся читать и писать Хуан бесновался перед почти обезлюдившей улицей Драл глотку Вопил о надежде на будущее Но его слушали лишь несколько безучастных прохожих Равнодушно глядя, как он размахивает руками Взгромоздившись на шаткий выступ И тут Балкон рухнул.